«В дебрях разума». «Антоха! А!» — я повернул голову на голос. «Иди, обсохни, я покараулю». Даже не пытаясь спорить, я торопливо кивнул и пересел из крутящегося кресла на лавку у двери машины, рядом с открытым окном, в который вырывался хоть и горячий, но все же освежающий морской ветерок. Торопливо оттянул ворот форменной рубашки, позволяя потоку воздуха забраться внутрь и осушить струйки пота, стекающие по груди. Серега пересаживается в кресло, не сводя глаз с клиента, сидящего в глубине салона, в дальнем конце лавки. «Да караулить необходимо, слов нет. Тип очень-очень проблемный. Правда, сейчас он занят» очень внимательно и аккуратно раскладывает что-то одному ему видимое на ножном конце носилок, периодически макая палец в рот. Ну и пусть играется. Главное, чтобы не скакал, как недавно во дворце РОВД. Я, приподнявшись, зажмурил глаза и высунулся по пояс в окно. Мощный поток воздуха ударил меня. Упруго, сильно, но очень приятно. Тут же Серегина рука... Дёрнул меня за штанину. — Куда попёрся, выпадешь? — Ничего, полечишь, — фыркнул я, растопыренной ладонью, кое-как расправляя взлохмаченные ветром волосы. — Нет, не брал, — громко говорит наш пациент. — Точно не брал, — строго спрашивает Серёга. — Да побожусь. — Верю, верю, не надо. — Продолжай. — И ровнее клади. Я поворачиваюсь к нему лицом. Мужик грязен и вонюч до невозможности посему я просто благословляю лето и возможность открыть окно в машине, иначе точно бы задохнулись, пока его везли. Этого товарища нам подкинуло отделение милиции в поселке Кипарисово, в сорока километрах находящегося от центр Это зона работы не нашей подстанции, но психиатрическая бригада у нас на весь город одна, поэтому приходится кататься. Оно бы и ничего да долгое петляние по приморскому серпантину, да такую жару, когда куры ночью несутся в крутую громыхающие газели, ползущие со скоростью безногого калеки, удовольствие ниже среднего. Ну и сам пациент, разумеется, тоже не добавляет оптимизма. Классическая белая горячка, прям как в учебнике. Согласно данным анамнеза, охотно представленным местным шерифом Аниськиным Данный индивид беспробудно пил в течение месяца слишком, зарабатывая деньги на сдачу своего домишки отдыхающим, а сам ночуя, благо теплое время года, где придется, согласно погодным условиям. Был арестован за административное правонарушение, которое он совершил на клумбу возле дискобара, за что было закрыт в КПЗ на стандартные 15 суток. И после трех дней вынужденной абстиненции случилось то, что должно было случиться в его беспроботно пьющем случае. Побелага стал ловить в камере змей, с кем-то громко и скандально разговаривать, рохотать кулаками по металлической решетке и плакать. Участковый, не сталкивавшийся с подобным ранее, все списал на вздорность характера и сначала пытался лечить недуг интенсивной мануальной терапии виде подзатыльников и охаживания рёбер дубиной. А потом смекнул, что терапия не оказывает должного эффекта, и вызвал нас. Дядька встретил нас, забившись под лавков в маленьком закутке, отгороженном от остального помещения металлической крупной чайистой решёткой и сваренной на крест арматуры, выкрашенной в казённый зелёный свет. Мыл сон, судя по виду и запаху, скорее всего, на своё совершеннолетие, а еще в сил наличия алкогольного делирия и неизбежной гипертеремии повышенной температуры тела был весь залит потом. Иными словами, силы его тащить в машину ни у меня, ни у Сереги, никакого желания не возникло. Перчатки бы не помогли, тут скорее нужен костюм химзащиты. Поэтому, как обычно, обманули. Долго я фыркал, читая функциональные обязанности фельдшера психиатрической бригады, за знания которых расписывался еще при поступлении на работу. Тогда все принял за чистую монету. Не зная специфики профессии, все казалось разумным и логичным. Теперь бы я с удовольствием взял бы эту макулатуру и сходил бы с ней по большим физиологическим делам. Впрочем, нет. Гораздо охотнее я взял бы того, кто все это сочинил, Запихал бы его в машину психбригады и заставил бы сутки работать строго по написанному, согласно каждому пункту. А утром бы отвез растерзанное тело в заведение земля и люди, иначе бы не получилось. Согласно обязанностям, больных обманывать нельзя, тескать, хуже будет. Но и силу чрезмерно применять к ним тоже нельзя. Они же не преступники, а больные люди. Все вроде бы логично. К невозможному никто не обязывает, как говорят латинине. Разве нет? Вот только как работает ты, чтобы и самому не пострадать при этом? Складно было на бумаге, да забыли про враги. Они глубоки бывают, можно и ногу сломить. Чего залез, поинтересовался я, натягивая перчатки. Тссс, прошипел наш подопечный, не испугни Кого? Да тихо ты, а наш улетит «Кто улетит?» — шептом заговорщика спросил Серега, доставая вязку из кармана. «Да инопланетянка, оглянувшись, — поведал мужик, — ей место уступил, ну, всю ночью туда-сюда, это, поняла, короче, а сейчас жениться хочу». На ней участливо поинтересовался я. Мужик кивнул, залез пальцем в рот и стал сосредоточенно что-то там искать. Наш врач Анна Викторовна покачала головой. — Часто наши белочники что-то ищут во рту. То шелуха от семечка мерещится, то рыбья чешуя, которую все никак не могут достать. — Что там во рту потерял? — спросила она. — Семечка прилипла? Да — Нет. — Волос растет, — досадливо отмахнулся мужик, цапая грязными пальцами язык, белый от налета. — Дергаю, он снова вырастает. — Ладно, мальчики, — кивнула врач, — я с участковым поговорю, а вы давайте работайте. Мы синхронно мотнули головами в согласии и зашли в камеру. — Звать тебя как? — Казанова. «Э — -э -э. Как тебя зовут? — спрашиваю. — А этот... Альберт. — Поехали, Альберт. — Куда? — Как куда? — удивился Серега. — Брак ваш регистрировать? — Не, вы чё? Она ж улетит... — Никуда она не улетит, — успокоил я. — Мы защитное поле поставили. Сутки продержатся, а тут дел на пару часов. — Не, мужики, я так не могу. — Альберт, ты что, охренел? — спросил Серега, занимая позицию слева от него. — Ты хоть понимаешь, что ты сейчас говоришь? — Нет, не понимает, — включился я. — Альбертик, родной мой, ты хоть башкой своей догоняешь, что ты... Конвенцию четырех созвездий нарушил. — Хву! — ошарашенно спросил мужик. — Новость, правда? — Конвенцию у кого? — Переспал жительницы туманности Андромеды, не оформив документов, и думаешь, что так все прокатит? Да нам Альфа Центавра так холку намнет, если узнает, что год в раскоряк уходить будем. Ну и облучился, само собой. — Где? — Облучился. — Да здесь же, — фыркнул Серёга. — волосы из языка растёт. — Растёт? Думаешь, отчего? А я тебе объясню. — ДНК у вас несовместимый, вот и мутировал ты. Так что тебе надо срочно ехать колоть антоксин, чтобы это прекратить. — Пошли, пошли, — тороплю я его, помогаю выбраться из-под Никуда она не денется. Поле надёжно и выдержит. Точно. Обижаешь. Заболевший тезка Эйнштейна покорно брел до самой машины, после чего вдруг без всякой видимой причины прыгнул на меня, нанося удар кулаком в ухо. Я, ибо был на чеку, увернулся, хватая его за бьющую руку и швыряя через вытянутую ногу на землю. Вдвоем с Серегой мы скрутили ему руки и буквально закинули в салон газель потому что Альберт идти не хотел, Выпираясь грязными кроссовками в порог машины и крича что дурным голос Впрочем, в машине он сразу утих. Несколько раз шмыгнул носом и забился в угол. Мы ему не препятствовали. Пространство между носилками и лавкой маленькое, особенно не поскачешь. А задняя дверь закрыта на замок еще для надежности, прихвачена крючком на стальной проволоке, прикрепленной к лафету носилок. Минут через пять в кабину забралась Анна Викторовна. — Ребята готовы? — Готовы. И стали вязать. — Да ну его, вязки пачкать, — отмахнулся Серега. — Удержим. — Смотрите сами. — коли в наркологию. И вот мы едем, а точнее ползем обратно в центр, исходя потом в раскаленный солнцем, стоящим в самом зените машине. За окном, словно издеваясь над нами, играет яркими бликами светло-зелёная гладь моря. Практически ровная, без всякого колыхания и грязи, которую никак не разгребут на городских общественных пляжах центрального района. Чистая настолько, что даже с дороги видно каменистое дно. Хочется прямо отсюда, с обрыва, прыгнуть в эту прохладную солёную воду и не выныривать как минимум до вечера. — Палыч, прибавь оборотов, а? — умоляюще просит Серега. — Сколько можно телепаться? — Там фура идет, не обгонишь, — флегматично отвечает водитель. Наш водитель Николай Палыч имеет два почетных звания — тормозяблик и небесный ход потому что ходит и ездит он с одинаковой скоростью, очень медленно, ибо является живой и ныне здравствующей квинтэссенцией вселенского пофигизма. Никакие крики, понукания и угрозы на него не действуют. Он на все реагирует равнодушным молчанием, либо короткими ответами, ненавязчиво посылающими нас в пешее эротическое путешествие, преимущественно с уклоном в сторону мужской урологии. Впрочем, даже эти посылы звучат лениво, без необходимой в данном случае экспрессии и жестикуляции. «У, гад!» — пробормотал я. «Кого живоет, Альберт?» — Да никого, сиди спокойно. — Мужики, курить есть? — помолчав минут десять, — спросил пациент. — Есть. Но у нас в машине не курят. Отрезал Серега. Клиент беспокойно завозился на лавке. Надо его развлечь разговором, пока опять что-нибудь не придумал. Этого инструкции тоже не предусматривает. А жаль. Очень дейстен. — Слышишь, Альбертик... Позвал его я, протягивая ему бланк сообщения в поликлинику с обратной пустой стороны. — нарисован, никак не разберу. Тот взял лист и начал его вертеть. — Да баба голая какая-то. И всё? — Ну, вот ещё тут дорога, мужик там стоит возле колодца. — О, черчи! Вот тут в углу... Какие — Какие черти заинтересовался Серёга. — Чёрные, синие и другие, — пояснил клиент. — Другие-то какие? — Альберт погрузился в глубокую задумчивость. — Вот и пусть думает. — Так я аж вообще того, — внезапно сказал он куда-то за шкаф с инвентарем, — не ходил даже туда. — Все понятно, — переключился на другую волну. Алкогольки с делирием слышат голоса, идущие откуда-то, в нашем случае за шкафа. «А чем ты вообще занимаешься в жизни?» — снова спросил я. Ответ, в принципе, у них у всех стандартный. Временно не работаю, даже если это временно растягивает след так на 20 «Людей правлю», — смущенно ответствовал клиент. «В смысле?» «Ну, что в смысле? Там у кого три ноги, две делаю, у кого рук нет, выращиваю, вообще из динозавров даже людей делаю». «Поганец ты поганец сокрушенно покачал головой серега я-то балда думал эволюции там метеорит топал а вот куда динозавры сгинули оказывается ты из них людей по на делу хоть бы одного оставил поддокнул я любопытно посмотреть на них так у меня дума есть иживил клиент хочешь принесу договорились сейчас только дело сделаем и принесешь альберт надолго замолк И остальную часть дороги мы проделали в молчании. В городе страшенные пробки, тянущиеся до самого Краснодарского кольца, центральной транспортной аорты города. Все полосы дороги забиты в три ряда в каждую сторону. В одной безнадежно застряла наша же бригада, отчаянно пытающаяся проложить дорогу воем сирены и светом проблесковых маячков. Бесполезно, разумеется. Люди не любят скорую и не торопятся пропустить машин Возможно, потому что искренне считают, что беда бывает только с другими, и не допускают самой мысли о том, что бригада может сейчас ехать к их же близким. Толкотня в пробке заняла у нас минут сорок. Всё это время мы стояли перед дилеммой «закрыть окно, чтобы не задохнуться от выхлопных газов» идущего с нами борт аборт КамАЗа, или не закрывать его, чтобы не отдать Богу душу от духоты и специфического запаха нашего пациента? Наконец, вырвавшись из автомобильного плена, наша бригада въехала во двор наркологического диспансера. Диспансер располагается в одноэтажном приземистом здании, ранее отведённом под какую-то сгинувшую в эпоху перестройки воинскую часть. Размерами он невелик. Имеет около восьми палат и одну палату интенсивной терапии на трикойке. да не девают наших алкашей, которых мы исправно поставляем в довольно больших количествах, самому интересно. Территория огорожена шатким деревянным заборчиком, который более бы удачно смотрелся на придомовом огороде какой-нибудь бабушки-пенсионерки, нежели в лечебно-профилактическом учреждении ЛПУ. Впрочем, чего судить? В ПНД, психоневрологическом диспансере, он вообще хоть заборы бетонны, да в нём такие дыры имеются, что танк проедет, не поцарапав краску. Возле крыльца отделённого дворца металлической беседкой, увитый спелым виноградом, сидят несколько выздоравливающих, бесстрастно глядя на наш приезд. Узнать их можно легко. Шаркующая походка, потерянный взгляд и слабая координация движений из-за плавающих в крови бензодизепинов. «Двоих я узнаю», — привозил их в прошлую смену. Тогда, правда, они были буйные и прыгучи, а ныне спокойнее убитого льва Медсестра приемного курила на крыльце с неудовольствием, глядя на нас. И правда, чего и радоваться работа с очередным пропитанным неприятными запахами и неотличающимся изысканными манерами пациентам, это отнюдь не повод для того, чтобы ходить колесом от счастья. Где вы его откопали? — раздраженно поинтересовалась она, выбрасывая сигарету. — И чего тут не меняется? — На помойке, как обычно, — грубовато ответил я. — Подобные идиотские вопросы с разной степенью негативной окраски и мы слышим почти в каждый наш приезд, поэтому успели достаточно озвереть. — Хамит еще! — «Моя хорошая», — прищурился Серега. «Мы сейчас вручим тебе больного. Повернемся и уйдем, а привязывать будешь сама. Сделать так». Наша оппонентка мгновенно сбавила тон, ибо угроза весомая. Санитаров, которые бы занимались фиксацией и обезвреживанием буйных больных, наркологии нет. Уж не знаю почему. По умолчанию всех привезённых отводит в отделение и привязывает к кровати, сдерживая возможное трепыхание психбригада, хотя делать это не обязан Просто персонал диспансера в силу своей стационарности об этом часто забывает, поэтому приходится не совсем коллегиально напоминать. — Слышь, я туда не пойду, — тревожно произнёс Альберт. Я, придерживаю его руку, ощутил, как напрягается его бицепс. Хороший такой бицепс, округлый. Ой, сейчас начнется. Очень зря, сказал я, как можно равнодушней. Мы же для тебя стараемся, а ты еще и выпендриваешься. Ты людей лечишь? Ну. Баранки гну. А лицензии у тебя на это есть? Пациент, непонимающий, вытаращился на меня. Ну, конечно, нет, сам отвечаю на его вопрос. Тебя, дорогой мой, посадить могут за осуществление нелицензированной медицинской эзотерической деятельности. В наше время с этим, знаешь, как строго. Мы тебе сейчас абсолютно бесплатно карму продиагностируем, ауру измерим, психополе откалибруем и выдадим сертификат. Продолжает моя речь Серега, пихая меня ногой. Молодец, мол. И тогда лечи своих динозавров на здоровье. Пошли. Так мы и зашли в приемное отделение, где уже сидела Анна Викторовна, беседующая с наркологом перед которым лежало наше направление на госпитализацию. Рассмотр, слава богу, много времени не занял. Врач задал клиенту несколько вопросов, послушал легкие, измерил давление и махнул головой в сторону отделения. — Да что вы, не стоит просьб, мы и сами собирались! — раздраженно пробубнил Серега, уже выходя из кабинета с Альбертом под ручку. Я шел следом, держа в руках вязку, чтобы в случае необходимости накинуть ему на шею что запрещено, конечно, но очень эффективно. Силой психбольного не сломать, каким бы ты Шварценеггером не был. Они жутко гиперактивны и обладают просто нечеловеческими способностями в пользовании своим опорно-двигательным аппаратом. Я лично видел, как одна не слишком крупная телом дама, будя в обострении своей шизофрении, расшвыряв двух охранников, выволокла на улицу из приемного травмпункта тяжеленную катку с растущей в ней пальмой и весящую порядка трехсот килограммов. Позже пятеро мужиков кряхтели, затаскивая ее обрат. Катку, в смысле? Зато дышать хотят все. И нормальные душевнобольные. Если вовремя применять дозушающий захват, Можно легко нейтрализовать любого, даже самого опасного больного. Тут главное не передержать. — Вот сюда ложись, — подтолкнул Серёга пациента к пустой кровати в палате. — А зачем? — подозрительно спросил тот, не двигаясь с места. — Это диагностический топчан ДТ-5 нашёлся я. Давай, — Давай-давай, ложись, да не ёрзай сильно, на стройку Альберт недоверчиво укладывается на кровать, а мы с напарником начинаем торопливо привязывать его руки и ноги вязками к кроватной раме. — Клеммы подключены, — отрапортовал я вошедшей медсестре, несущей стойку с флаконом физраствора, уже сдобренного лекарственными препаратами. — Давайте диагностическую смесь. Серега натянул жгут на правом плече привязанного пациента а медсестра, установив стойку, принялась смачивать вату спиртом. — Ты сколько висишь, Альберт? — Серьезно, насколько это было возможно в данной ситуации, — спросил я. — о черт его! Ну, килограмм семьсот, так, где-то. — Понятно, — не меняя выражения лица, я вдумчиво рассматривал шкалу на флаконе, после щелкнул по ней пальцем. — Тогда ему по программе семь-четыре-ф полное обследование кармы и ауры. В вену вонзается игла, и раствор заструился по трубке, каплями падая в контрольной колбе системы. — Все, лежи ровно, дыши глубоко и молчи, — строго сказал Серега, иначе всю настройку усобьешь. — Понял? — Да, понял. — Молчи, — говорю. — Кивни, если хочешь что-то сказать. — выходим на улицу, навстречу полуденному жару. На дворе диспансера тишина, больные ушли, оставив несколько вялодымящихся окурков в урне. Я первым делом распахнул дверь в машину и щедро окатил гипохлоридом из бутылки на то место, где сидел наш больной. Протру всё потом, пусть сначала хлор сожрет все запахи в машине, в том числе и тот, от которого меня уже начинает воротить». Мы уселись на лавочку возле яблони, уже увешанной тяжелыми, хотя и зелеными, крупными плодами, и закурили. «Уходить я буду с психов, Серега», — внезапно сказал я. «Почему?» «Да не знаю. надоело доело. Все одно и то же, каждую смену. Чувствую себя уж не медиком, а вертухаем каким-то. Работа одна. Приехали, дали в морду, завязали и отвезли. Все». Я уж начинаю забывать, как вены колоть. ЭКГ мы последний раз снимали два года назад. — Дело твое, сделанное безразличием, — отвечает Серега. — А куда хочешь? — Общую хочу. — К бабушкам, температурам и больным животам? — И к ним тоже. — Веришь, нет? — Соскучился. — Всегда знал, что у тебя с головой не все в порядке. — Антоха, — хмыкнул Серега, пуская в пролетающий мимо пчелу струю дыма. — Соскучился он. А я, к примеру, с кем работать буду, а? — Мишку с детской бери, — озарился идея Он давно у валерьянки просился на семерку. Она его все отфутболивала, мест, мол, нет. А так мы с ним поменяемся, не глядя. Он же, поздравяя, меня будет. — Ну, Мишка, это ладно, — нехотя согласился мой напарник. — Обсудим. Только он ленивый, как зараза. — А ты нет, — толкаю его в бок. И вот это брюхо почему наел? Да потому что все делаю я. И машину мою, и сумку таскаю, и... Чего ж ты брешешь? Аж подпрыгнул от обиды серёга Кто сумку таскает? Ну, ладно, сумка на тебе, — успокоил я его. Самое сложное ты всегда на себя берешь. А такую фигню, как перегрузка барахла с утра и мать его салона? Да иди ты, сам иди. Мальчики, поехали... Анна Викторовна, тяжело ступая, вышла из дверей приемного. — Я отзвонилась, у нас там волковка созрела, психбольной, на учете, с направлением. У -у -у — У-у-у! взвыли мы в два голоса, запрыгивая в машину. — Детский сад, счастливые да унята! — покачала головой врач, глядя на нас сбоку. — Поехали, — говорю, — хватит скакать. — Я возле окна! — крикнул Серега. — Рен тебе, сторожи сумку! — отпихнул его я, забираясь на лавку и выставляя локоть в окошко. Когда машина тронулась с места, я приветливо помахал медсестре, угрюмо смотревшей на нас из окна диспансера.